Глава 4. Она рассказывает о шуме волн, подтягивая Salted Dog. Я привез вам письмо, сказал я. Мне? переспросила она. Голос с трубки был страшно далеким, телефонная линия забита помехами, говорить приходилось куда громче, чем нужно для нормальной беседы, и оттенки интонаций терялись напрочь, как если взобраться на холм встать под всеми ветрами и пытаться вести беседу, выкрикивая фразы в поднятые воротники пальто. Вообще-то оно адресовано мне, но мне кажется, что писали именно вам. Ах, вам так кажется? Ну да, сказал я, сказал и сам почувствовал, в какую идиотскую ситуацию себя загоняю. Она молчала, помехи в трубке постепенно затихли. Я не знаю, какие отношения у вас были с Крейси. Я звоню, потому что он попросил меня с вами встретиться. А раз так, то я думаю, вам и письмо лучше самой прочитать. Так вы специально для этого приехали сюда из Токио? Вот именно. Она закашлялась потом извинилась. А вы что? Были с ним друзьями? Вроде того. А почему же он не написал прямо мне? Что говорить в ее словах, явно ощущалось больше здравого смысла. Действительно не понимаю, ответил я искренне. Так вот я что-то никак не пойму. Все, что было когда-то, давно уже кончилось или нет? Этого я не знал. Я так и сказал, не знаю. Прижимая к уху телефонную трубку, я лежал на кровати в номере и разглядывал потолок. Мне чудилось, будто я лежу, свернувшись калачиком на дне моря, и одну за другой считаю тени проплывающих надо мной рыб. При этом понятия не имею, да, скольки досчитать, чтобы все таки остановиться. Пять лет назад, когда он исчез куда-то, мне было двадцать семь. Несмотря на мягкий голос, эти ее слова прозвучали глухо, как из колодца. Слишком много меняется за пять лет. Это точно, поддакнул я. Даже если на самом деле ничего не меняется, все равно нельзя позволять себе так думать. Позволишь себе так думать, и уже никогда не сдвинешься с места. хотя бы потому я стараюсь считать себя совершенно другим человеком мне кажется я вас понимаю сказал я мы помолчали на этот раз первой заговорила она и когда вы с ним виделись последний раз «Пять лет назад как раз перед тем как он исчез он что-нибудь сообщал вам почему он уезжает и все такое нет ответил я то есть я тогда правильно поняла что он исчез никому не сказав ни слова совершенно правильно Ну а что вы подумали? В смысле, когда он исчез? Ну да. Я приподнялся на кровати, опёрся спиной о стену. Что подумал? Ну, пошатается с полгода, и вернётся назад. Он же из тех, у кого ничего не бывает надолго. Но он не вернулся. Да, не вернулся. На другом конце провода явно боролись с собой. В очередной долгой паузе я различил ухом тихое прерывистое дыхание. Где вы остановились, спросила она наконец. В отеле. Завтра в пять я буду в кофейном зале отеля. Там на восьмом этаже подходит? Прекрасно, сказал я. Я буду в белой футболке зеленых брюках, стрижка короткая. Ничего, я как-нибудь догадаюсь. Тихо, но с явным нажимом перебила она и повесила трубку. Я тоже положил трубку и попытался сообразить, что же черт побери может означать это. Как-нибудь догадаюсь. Но так и не понял. Что ты я стал слишком многого не понимать. Зря говорят, что с годами становишься мудрее. Как заметил какой-то русский писатель, только характер может меняться с возрастом, Ограниченность же человека не меняется до самой смерти. Иногда эти русские говорят очень дельные вещи. Не от того ли, что зимой вообще лучше думается. Я забрался под душ, вымыл голову после дождя, вылез, обмотав полотенцем бедра. Сел на кровать и включил телевизор. Шел какой-то американский фильм про войну и старую подводную лодку. Капитан и первый помощник грызлись как кошка с собакой, сама лодка напоминала ржавую кастрюлю, а в довершение ко всему этот жалкий сюжетик разразился еще и всеобщей панической клаустрофобией. Но тем не менее проблемы странным образом улаживались одна за другой, и в финале все у всех было в порядке. После таких вот фильмов может запросто показаться, что раз у всех все в порядке, то и война не такая уж страшная штука. Не удивлюсь, если скоро начнут делать фильм, в котором ядерная война испепеляет рот человеческий, но в финале у всех все в порядке. Я выключил телевизор, нырнул в постель и уже через 10 секунд спал мертвым сном.